С тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Мои глаза открылись, мои уши стали слышать. Мои горизонты расширились, мое мироощущение стало более острым, моя радость достигла новых высот. И, наконец, у меня есть постоянно растущее желание читать Слово Божье. Многие в Вашингтоне в конце концов узнали, что произошло с Этель и со мной — и посыпались приглашения прийти и поделиться своей радостью. Со временем нас стали приглашать как учителей Слова Божьего. Несмотря на то, что вначале у нас не было никаких навыков в этом, постепенно я понял, что нужна дисциплина в подготовке к регулярному проповедованию и что это является для меня прекрасной возможностью поучиться самому. Такая подготовка заставит меня изучать Слово Божье. Это было очень ответственное задание, но я взялся за него. Первое наше выступление состоялось в Вашингтонской конгрегации. Здесь нас с Этель попросили провести занятия с молодежью о выборе профессии. На занятии присутствовало около 24 человек, а потом количество выросло до 75, включая и людей других возрастов. Пытаясь узнать, в какой области молодые люди больше всего нуждаются в помощи, я получил около 80 ответов. Проблемы были следующие. Чувство неполноценности, одиночество, высокие требования и к себе, и к окружающим, проблемы в отношениях с родителями и сверстниками, обостренное чувство самолюбия, неуверенность в отношениях с противоположным полом, Вопросы любви и половой жизни, проблемы супружеской жизни, выбор профессии. Ответы на все эти вопросы мы пытались найти в Священном Писании. Мы открывали библейские принципы жизни более чем 75 студентам. Зная эти принципы и обладая личной свободой, они могли руководствоваться ими в своей жизни. Потом началось изучение Библии у нас дома. Поначалу я пригласил 24 верующих человека, 12 из которых были евреями. Мне хотелось воочию увидеть, как действует сила Божьего Слова в этой смешанной группе. И хотя, в конце концов, в группе осталось больше тех, кто не были евреями, мы завели новых друзей и во время наших занятий по средам видели, как обновляется их жизнь. Это был потрясающий опыт». Мы приняли на себя ответственность за настоящее духовное воспитание этих людей. Я знал, что люблю людей, что был хорошим отцом и хорошим учителем. Но когда мне задавали вопрос о том, когда я открою свою собственную миссию, мне становилось неловко. На самом деле это было моим тайным желанием. Однако мне притило навязываться людям». Чтобы как следует разобраться в этом, что же все-таки со мной происходит, я встретился с несколькими опытными христианами, которых я знал в Вашингтоне и Балтиморе, и спросил их, чувствуют ли они, что у меня есть призвание к служению Богу. Я чрезвычайно обрадовался, когда у каждого из них я нашел подтверждение своим мыслям. Один даже сказал мне, что угадал мое призвание еще год назад — но просто ждал, когда я сам увижу в себе этот дар. Однажды из Сан-Франциско мне позвонил мой друг. После обмена любезностями он перешел прямо к делу. «Стэн, хочу спросить тебя вот о чем. Что ты собираешься делать дальше?» «Ну и вопрос. Да еще и по телефону. С другого конца Америки». Мы проговорили часа полтора, и он предложил следующее — взять длительный отпуск и поехать на год в школу по изучению Библии. Не в семинарию, поскольку это ни к чему, а в библейскую школу, где учат о Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Потом вернуться уже готовым к служению, учить людей Слову Божьему, служить им всем тем, что нам верено Господом. От такого предложения у меня захватило дух — Я знал, что мне необходимо глубже изучать Слово Божье перед тем, как основать свою миссию и стать духовным учителем других. А что будет с моим бизнесом? После 25 лет неустанных трудов он процветал. У меня были сотни важных клиентов. Разве я мог бросить его на целый год? Сможет ли моя секретарша Дженни управиться с клиентами в мое отсутствие?» Удивительно, но все уладилось само собой. Прежде всего, Этель одобрила мою идею. Дженни согласилась остаться одна и вести бизнес на тот год, что меня не будет. 30 июля 1979 года мы продали свой дом и через три недели отправились на учебу. В городе оставалась Энн, которая только что окончила факультет художественных искусств, и бросить ее одну было тяжело. «Я ничему не удивляюсь», — сказала она, улыбаясь. «Обычно дети оставляют родителей, чтобы поехать учиться в колледж, но вот чтобы родители оставляли детей, чтобы поехать в библейскую школу, о таком я еще не слыхала». Прожив почти всю жизнь в больших домах, мы с Этель с трудом привыкали к малюсенькой, обставленной дешевой мебелью трехкомнатной квартирки. Это было нелегко, но ведь мы были любящей парой. То, что нам с Этель пришлось начать жизнь заново, оказалось едва ли не самым благотворным событием моей жизни. Это было не только временем посвящения себя делу Божьему, но также временем открытия в самих себе новых горизонтов. Прошло 9 месяцев, и 28 мая 1980 года мы вернулись в Вашингтон. Я только посетил мой страховой офис. Через 16 дней я организовал миссию Живого Слова Божьего в городе Бетезда, штат Мэриленд, и стал духовным наставником. Наша миссия межконфессиональная и состоит как из евреев, так и из тех, кто таковым не является. Прежде всего мы оказываем духовную помощь новообращенным, помогая им понять, что именно в Мессии Христе они и получают полное самовыражение а это заставляет их осознать духовную реальность всего происходящего в их жизни. Они освобождаются от духовной несвободы и суетности обычного философствования. В нашей миссии мы не ищем способов развлечь прихожан. Прежде всего мы учим их тому, что необходимо исполнить Божьи заповеди, данные в Слове Божьем. Чудо Божьей любви и его благодати начинают менять их жизнь они уже никогда не возвращаются к прежнему образу жизни, исполняясь незъяснимой радостью, несмотря на периоды сомнений и тяжких испытаний. Самым интересным в нашей миссии является то, что мы с Этель стараемся учить еврейскому пониманию Слова Божьего в свете Нового Завета. Ведь большинство верующих, как евреев, так и неевреев, недооценивает еврейскую трактовку того, что описано в первых 15 главах «Деяний апостолов». Не слышали они и о еврейском толковании послания к ефесянам. Большинство неевреев никогда не присутствовали на Седере в праздник Песах, и когда я провожу Седер в сокращенном варианте, согласно Божьему слову, им это очень нравится, и они узнают много нового. И радостный праздник рош и торжественный Йом-Кипур празднуют весь приход, получая при этом сведения о библейском значении каждого из праздников. В Пурим Этель объясняет значение книги «Эсфирь» и угощает прихожан традиционными гаметашенами, мучными сладостями, выпеченными в форме треугольника. На Хануку, праздник свечей, Этель приносит традиционные латкесы — картофельные оладьи, которые едят с яблочным пюре и сметаной. Мы не чувствуем особого желания проводить наше богослужение на еврейский манер. Однако наше еврейство проявляется само собой, привнося богатство нашего еврейского наследия в понимание Бога наших предков и помогая нам служить Иисусу Христу в Духе и Истине. Наша семья еще никогда не была такой «сплоченной». Теперь мы все знаем истину об Иисусе, и все, что бы мы ни делали, мы делаем в духе этой истины. Энн работает художником-оформителем, занимаясь время от времени литографией. Джуди 15 апреля 1978 года вышла замуж за Джона Менгатрея а 17 апреля 1979 года подарила нам нашу первую внучку, очаровательную Дженнифер. «Я стараюсь наладить свои отношения с родственниками. Один из моих братьев помогает мне в работе. Другому моему брату и сестрам мало известно о нашей новой жизни, поскольку у нас не было возможности поделиться с ними своей духовной радостью». Поэтому мы стараемся сосредоточиться на том, что нас сближает, не заостряя внимания на том, что нас разделяет. Я их понимаю и терпеливо жду, ведь я очень люблю своих родных. Теперь я совершенно разобрался в самом себе, что раньше считал невозможным, и знаю, что мне предстоит сделать в жизни. Я понимаю важность и ответственность духовного учительства, и мне хочется и дальше учить людей постигать силу Слова Божьего. Сделав свой выбор, и я, и отель, хотим сказать всем, и евреям, и неевреям, сердечное шалом. Ведь мы хотим, чтобы вы были духовно свободными от страха перед будущим, от раздоров и жизненных стрессов. Мы желаем всем здоровья и процветания и в личной жизни, и в духовной.